Уехать удалось во второй половине дня. Все дружно добрались до дома отдыха, где были оставлены машины. И еще некоторое время потратили на прощание. Полина и Андрей, Оля и Никита с шутками спорили, у кого будет гостить Катя в первую очередь. Аргументы громыхали на весь Валдайский край, потому что никто не хотел уступать. Петр Петрович не вмешивался, но при этом не отпускал младшую дочь ни на шаг от себя. Закупив печенье, булок, конфеты, и соков, он постоянно ее кормил и поил. Кушай, кушай, ты похудела. В Катюшку же ничего не влезала, да и от былого аппетита не осталось и следа. Она кружила по парковке, ожидая, когда появится Егор, и нервно гадала. Как он теперь к ней относится? И еще один вопрос не давал покоя. Когда они увидятся? Казалось, с возвращением в Москву она потеряет его навсегда. А ей так необходимо, чтобы он был рядом. Прижаться бы к нему хоть на миг. Завидев кречетого, широко шагавшего к ним, Петр Петрович напрягся. «По машинам!» – скомандовал он и кивнул Кате. «Как скажете, сэр!» – поддразнил Андрей. «Едем!» – отрапортовал Никита. Шурыгин подошел к серой Тойоте и немного помолчал, сверля недовольным взглядом Егора. «Грязный!» – брякнул он, указывая на капот. «Так я не на свадьбу ехал!» – улыбнулся наглый доберман. «Погода портится. Переживем. Петр Петрович качнулся на пятках, насупился, затем быстро протянул руку и серьезно произнес: Спасибо. Егор заглянул в его глаза, нарочно помедлил пару секунд и пожал руку. До свидания! раздался позади неуверенный голос Катюшки. Резко обернувшись, Шурыгин посмотрел на дочь. Ее благодарный, теплый, какой-то особый взгляд был устремлен на Кречетова. Точно рядом больше никого и не было. Да что рядом? На тысячу километров не было. Пурга, ураган, гром и молния не смогли бы погасить свет и ее глаз. Конечно, она признательна, но... Пётр Петрович почувствовал неприятный дискомфорт, неловкость, объяснение которым найти не смог. Тогда он перевёл взгляд на Егора. И увиденное не понравилось двойне. Нет, лицо наглого добермана хранило спокойствие, но... Опять это но. Он пойдет по следу. «Злой, опасный. Он возьмет то, что принадлежит только ему». Вдруг всплыли в голове забытые слова старой Рады, и Шурыгин, перечеркивая предчувствие, отвергая намеки и все, что можно отвергнуть, решительно потянул Катю подальше от Тойоты. «По машинам!» – рявкнул он, распахивая дверцу. «Трындец!» – тихо произнесла Полина и добавила. «Амур, ты вообще о чем думал, когда целился?»